Среди них орден Красной Звезды и знак почета, медали за отвагу, за боевые заслуги и многие другие, нагрудный знак почетный сотрудник госбезопасности. Фотография Кириной занимает достойное место в экспозиции Кабинета истории разведки, рассказывающей о деятельности ее нелегального подразделения. Но даже выйдя на заслуженный отдых, Мария Ивановна полна сил и энергии. Долгое время, уже будучи в отставке, она принимала непосредственное участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Сейчас Кирина является активным членом Ассоциации ветеранов внешней разведки России. Вместо послесловия. В начале 1990 года тогдашний председатель Комитета государственной безопасности СССР Крючков был приглашен на встречу с членами Международного женского клуба «33 плюс 1». В ходе своего выступления перед собравшимися он рассказал о некоторых женщинах, которые работали в подразделениях разведки и контрразведки. Благодаря политике некоторой открытости, наметившейся в те годы в деятельности самой секретной организации страны, была создана пресс-служба КГБ, и руководители начали встречаться с журналистами, с представителями общественности, выступать в трудовых коллективах. Участницы встречи впервые услышали, о скромной труженице внешней разведки Марине Ивановне Кириной, чья жизнь и работа оставались до того дня за семью печатями секретности. Однако и сегодня, несмотря на то, что ее имя рассекречено, пока еще рано рассказывать в деталях о ее деятельности в подразделениях нелегальной разведки нашей страны. В стране, цветущих хризантем. Ее путь в Японию пролегал через третью страну, где разведчица прожила много месяцев. Там она, по легенде, являлась дочерью богатого уйгура, который якобы вместе с семьей эмигрировал из России еще до революции. В свидетельстве о рождении, выданном местной муллой, арабской вязью было указано, что она родилась в китайском Туркестане. После акклиматизации она вылетела в соседнюю страну, где ее ожидал жених. Через четыре месяца они зарегистрировали брак, Молодожены постепенно перебирались поближе к Японии, в которой им предстояло работать в годы Холодной войны. В стране цветущих Хризантем, Бир и Халиф, такими были оперативные псевдонимы разведчиков-нелегалов, провели почти 14 лет. Она готовилась стать актрисой. Туркменская девочка Бибиран Ирина Алимова, родившаяся 16 июня 1920 года в городе Мары, училась на втором курсе рабфака в Ашхабаде, когда ей неожиданно предложили сниматься в кино. И не просто сниматься в массовых сценах, а стать профессиональной киноактрисой. Отец Ирины Карим Алимов. Воевал на фронтах гражданской войны. После ее окончания поселился в родном городе Мары, в глинобитной мазанке, оставшейся от родителей. Вскоре он обзавелся семьей, у него родились трое детей. Каримага стал часовщиком и одновременно занимался изготовлением ювелирных изделий.